Она непременно выросла бы другой. Не такой сильной, наверное, но гораздо добрее. Хотя кто может знать такие вещи? И в любом случае, с ответом на этот вопрос, она опоздала ровно на полжизни. Модель, по которой отлили характер Синтия, давно сломана. Она такая, какая есть, и не хочет, да и не может измениться. Ее веки все еще были смежены, когда в ее мысли вторгся негромкий голос Пейдж. Мы все устроили Син. но до выезда в аэропорт еще несколько часов. Не вернуться ли тебе в постель, чтобы немного поспать. Синтия приняла предложение с благодарностью. стараниями пейдж перелет на восток, Прошел без приключений. Перед приземлением в Майами Синтия украдкой втерла себе в глаза немного соли. Этому трюку она научилась как раз в том школьном драмкружке, в котором играла когда-то. Эффект был неизменным. Сначала слезы, Сначала слезы, потом покрасневшие глаза. На самом деле, за все эти дни она не проронила ни единой слезинки, так что фокус с солью оказался как нельзя кстати. Впрочем, хотя она и разыгрывала глубочайшее горе, она практически сразу дала всем понять, что вновь обрела душевные силы, полностью овладела собой и готова узнать все подробности убийства своих родителей. При ее служебном положении, открывавшем доступ в полицейские подразделения штата, никаких препятствий для этого не существовало. На второй день после возвращения Синтия приехала в родительский дом в Бэйп-Пойнт, опоясанный желтой лентой полицейского заграждения. В гостиной первого этажа она застала сержанта Блюмастера который руководил следствием. — Майор, — сказал он, едва завидев ее, — позвольте выразить вам мои самые искренние соболезнования в связи с... Она жестом остановила его. — Спасибо, Хэнк, я очень тронута, но стоит мне услышать слова сочувствия, особенно от старого верного друга, я начну реветь. Пойми меня правильно, прошу. — Я вас понимаю, мэм, — С готовности отозвался Брюмастер. «Я обещаю, мы сделаем все возможное, чтобы прищучить гада, который...» Он задохнулся от переполнявших его эмоций и не смог закончить фразы. «Расскажи мне все, что тебе известно», — велела Синтия. «Я слышала, ты рассматриваешь смерть моих родителей как одной из серий убийств, Брюмастер кивнул. «Да, очень многое указывает на то, хотя есть и некоторые несовпадения». «Вот кретин этот Патрик», — подумала она. «Прежде всего, вы слышали о совещании у нас в отделе два дня назад, то есть буквально в день смерти ваших родителей. О том, что Малколм Эйнслир... Сумел найти связь четырех прежних совершенных серийных убийств с апокалипсисом. Она покачала головой. Смутное беспокойство шевельнулось в ней. Когда мы начали анализировать детали этих четырех дел, то в каждом из них обнаружились некие символы, намеренно оставленные убийцей на местах преступлений. И только Малколм, который хорошо в этом разбирается, потому что был священником, сумел расшифровать их смысл. «Ты говоришь четыре преступления», — сказала Синтия недоуменно. «Однако, по-моему, похожих дел было только два. Еще одно точно такое же, как те, произошло в сосновых террасах». За три дня до убийства ваших родителей. Жертвами были супруги Урбина.